правильно подбирайте и используйте аргументы. Аргументы следует не считать, а взвешивать. Марк Туллий Цицерон. Наверное, самое важное при разрешении любой проблемы, в том числе при анализе дела, это разложение конкретного кейса на составные части. И чем мельче эти детали, тем они важнее. И с этой точки зрения американская система юридического образования очень эффективна и помогает научиться проводить такой скрупулезный анализ, ведь в России и США абсолютно разные системы права. У нас идут от общего к частному, а они от частного к общему. Мы исходим из того, что есть статья, которая регулирует те или иные правоотношения. Мы ищем практику, как эта статья применяется, как она развивается в судебных актах. Американцы исследуют фактические обстоятельства дела, а затем ищут максимально похожие ситуации в сложившейся практике. Они изучают детали, а затем обобщают. Когда я только начинал учиться в США, было тяжело понять эту систему, потому что для того, чтобы разобраться в американском правовом мышлении, мозг должен работать совершенно по-другому. Ведь даже вода в западном полушарии сливается в раковине, закручиваясь в другую сторону. Процесс детализации каждого дела до тонкостей и мелочей в юриспруденции США очень полезен и интересен с точки зрения получения опыта подобного подхода к работе. Ведь обучившись принципам и приёмам работы американских юристов, возвращаясь в свою юрисдикцию, начинаешь использовать эти навыки, чтобы разобрать любое дело на детали и посмотреть на него с различных точек зрения. В процессе понимаешь, Что эффективность заметно повышается. Правильное изучение и позиционирование деталей позволяют выстроить определенную конструкцию из аргументов, среди которых выделяются незначимые, значимые и очень значимые. Собрав эту конструкцию, нужно правильно расставить акценты, чтобы в нужный момент доставать эти аргументы и представлять их. Адвокату необходимо приводить такие доказательства своей позиции и опровержение обвинительных доказательств, которые смогли бы качественно помочь клиенту. Поиск и представление этих доказательств, их использование это важная часть работы адвоката. Ведь важно не только собрать доказательства, выстроить линию защиты, подобрать аргументы, но и подать их соответствующим образом добиться того, чтобы суд воспринял и понял информацию именно так, как вам необходимо. Моё первое дело, которое являлось моим адвокатским дебютом, было одним из тех, где выстраивание логической цепочки аргументов позволило убедить суд в невиновности подзащитного по предъявленному первоначально обвинению. Для того, чтобы рассмотреть и проанализировать различные приемы, примененные в ходе убеждения во время судебного процесса, необходимо рассмотреть всю ситуацию, ее нюансы и то, как она развивалась. Это позволит объективно оценить цепочку событий и фактов, провести всесторонний анализ предпринимаемых в ходе ведения дела шагов и как итог правильно принятых решений. Итак, ситуация была такова: Трое парней из Брянской области приехали погулять в Москву в канун майских праздников. Первым делом они прогулялись на ВДНХ, затем на проспекте Мира зашли в ювелирный магазин. На прилавке под стеклом они увидели ювелирные изделия и приметили самое большое. Это был золотой браслет. Ими была придумана простая схема совершения преступления. Двое приподняли витрину, а третий при помощи проволоки вытащил браслет. Конечно же, бдительный сотрудник охраны тут же схватил двоих парней, а третьему удалось убежать. Впоследствии браслет был оценен довольно высоко, что позволило квалифицировать совершённое деяние как хищение в особо крупном размере. Двое парней были отданы под суд. Здесь стоит отметить, что на тот момент, в мае 1993, действовал Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. Несмотря на то, что менялась страна, постепенно менялись законы, в то время все еще действовал довольно архаичный уголовный кодекс 1960 года. Уже не было той страны СССР и РСФСР, а советские кодексы и законы продолжали действовать. В этом акте в статье 37 было указано, что суд назначает наказание, помимо прочего, руководствуясь социалистическим правосознанием. Это было довольно абсурдно, учитывая складывающуюся на тот момент социальную, политическую, экономическую и правовую обстановку в государстве. Подобных архаичных положений на тот момент было довольно много. В частности, когда я получил это дело и начал его изучать, обнаружил, что парень обвиняется по статье 93 часть 1. Данная статья была придумана во времена Никиты Сергеевича Хрущева для борьбы с врагами народного хозяйства, с теми, кого привлекали захищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах. По этой статье был в свое время расстрелян, например, директор Елисеевского магазина На тот момент санкции за совершение данного преступления являлось лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. К счастью, смертная казнь за данное преступление была отменена еще в 1991 году. Тем не менее, судьба парней, видимо, была предрешена. Дело казалось бесперспективным, учитывая, что все произошло на глазах охранника, сотрудников и посетителей магазина. Моему подзащитному еще не исполнилось 18 лет, и это огорчало. Высока была вероятность того, что свои лучшие годы молодой человек проведет за решеткой. Соучастник был совершеннолетним. Помимо этого, у него уже был условный срок за совершение аналогичного преступления. Было неясно, как возможно изменить исход этого дела, но я понимал, что нужно попытаться найти шанс для спасения своего подзащитного. Ювелирный магазин был одним из московских отделений глав Главювелирторга, следовательно, имущество, которое пытались похитить, являлось государственным. Казалось, что основания для привлечения по статье 93 части 1 уголовного кодекса РСФСР есть, и они неоспоримы. Попытки найти какие-либо зацепки в материалах дела, которые могли бы помочь в выстраивании линии защиты, не увенчались успехом. Я решил поехать на место преступления, в магазин, осмотреть все». На основании запроса мне удалось получить многие документы, в частности копии документов организационно-правового характера. При их анализе обнаружилось интересное обстоятельство, которое, как мне показалось, вполне было способно изменить ход дела. Оказалось, что магазин находился в процессе приватизации. Трудовой коллектив получал магазин в собственность. На тот момент Уже было решение общего собрания, для окончания приватизации оставалось лишь пройти через определенные бюрократические регистрационные процедуры. Проанализировав полученную информацию, я понял, что можно зацепиться за этот документ и от него выстраивать цепочку, подтверждавшую невиновность моего подзащитного в инкриминируемом ему преступлении. Цепочка была такова: фактически в момент, когда имеется решение собрания о приватизации, в момент, когда имущество участников, ваучеры, приватизационные чеки уже внесено в счет доли в будущем хозяйственном обществе, это уже говорит о том, что организационно-правовой статус изменен, и собственность на имущество становится уже не государственной, а как сказали бы сейчас, частной. Однако дело в том, что понятие частной собственности в то время в рамках уголовного кодекса РСФСР еще не существовало. И следовательно, ответственность за посягательство на такую собственность не была регламентирована. Возникал вопрос: на основании какой нормы привлекать моего подзащитного к ответственности? Ведь получается, что он покушался уже не на государственную собственность а на собственность, немного иного характера, собственность, возникающую в процессе приватизации. Пришлось обратиться к принятому в 1990 году закону о собственности в РСФСР, в котором уже упоминался термин частная собственность, которая в свою очередь делилась на право собственности гражданина и право собственности юридических лиц. К объектам права собственности гражданина в этом законе относили, помимо прочего, предприятия в сфере торговли. Так как собственность гражданина это его личная собственность, следовательно, никакого посягательства на общественную и тем более государственную собственность не было. Возможность сослаться на неверную квалификацию преступления. А в качестве верной квалификации на основании выстроенной цепочки могла выступить совершенно другая статья похищение личного имущества граждан, статья 144 Уголовного кодекса РСФСР. Кража, которая предусматривала менее строгое наказание лишение свободы на срок до двух лет или исправительные работы. Более того, согласно изданному незадолго до судебного процесса акту об амнистии, производство по всем делам о преступлениях, совершённых несовершеннолетними мужского пола, совершившими преступления, за которые предусмотрено наказание не более трех лет лишения свободы, прекращалось. Ситуация моего подзащитного идеально подходила под амнистию в случае переквалификации на простую кражу. Этот аргумент, позволяющий полностью освободить от ответственности моего подзащитного, являлся ключевым. Эта цепочка не была совершенна, так как она была отчасти основана на аналогии, что не всегда принимается к вниманию судами. Но правильное донесение своей точки зрения и последовательное раскрытие аргументов могли в конечном итоге привести к победе. Необходимо было своей логической цепочкой аргументов привести суд к истине и подтолкнуть принять справедливое решение. В начале процесса выступил опытный прокурор, старший советник юстиции. В своей речи он абсолютно уверенно приводил доказательства вины моего подзащитного и говорил о том, что преступники были пойманы с поличным. По его речи складывалось впечатление, что этот процесс формальность, не о чем разговаривать. Парней ждет суровое наказание. Вопрос о необходимом размере наказания в виде лишения свободы прокурор оставлял на усмотрение суда, но требовал реальных сроков с отбыванием в колонии. Пришла очередь моего выступления. Нужно было последовательно и максимально убедительно выложить аргументы. Каждый последующий должен был развивать мысль предыдущего, и все вместе они были призваны изменить взгляд на существо этого дела и нарисовать другую картину. В своё выступление я начал с того, что рассказал о получении ряда документов, в том числе некоторых копий решения общего собрания трудового коллектива, а также документов, переданных для регистрации в Московскую регистрационную палату. Было видно, что суд и прокурор не понимали, о каких решениях и документах идет речь. Выступление привлекло их внимание. Они были заинтересованы в продолжении и объяснении. Они были на крючке и внимательно слушали. Я начал объяснять, что коллектив ювелирного магазина принял решение перейти на другую форму собственности, что подтверждают полученные мной документы. Общество находится в процессе приватизации. Оплата долей в имуществе предприятия уже произведена, и согласно документам, все это произошло до совершения покушения на хищение. Тем более закон однозначно устанавливал, что моментом перевода формы собственности из государственной через приватизацию в частную акционерную возникает с момента решения общего собрания и оплаты своих долей. Далее мной был выдвинут вполне логичный тезис о том, что мой подзащитный покушался не на государственную собственность. Следовательно, изначально была дана неправильная квалификация преступления. В этот момент я заметил, что заинтересованно за ходом моих мыслей следит не только суд, но и прокурор. При этом они не понимали, к чему именно я клоню. В них пробудился интерес. Судья хотела разобраться в моей альтернативной версии, а прокурор понять, что же я хочу всем этим сказать и по возможности опровергнуть мои умозаключения. В какой-то момент судья прервала мое выступление, объявила перерыв и пригласила меня и прокурора для соблюдения равновесия. Все же процесс состязательный в свой кабинет. Стоит сказать, что тогда это было чем-то нереальным. Если для США ситуация, когда адвоката и прокурора приглашают в кабинет судьи для прояснения каких-либо обстоятельств, является абсолютно естественной, то в рамках российского судебного процесса это было, мягко говоря, необычно. Судья попросила вновь продемонстрировать ей все документы и объяснить логику. Я вновь последовательно и наглядно разложил на столе судьи все документы, объяснил ход своих мыслей. Судья поблагодарила за документы, поняла и приняла такую точку зрения, разрешила продолжить выступление. Прокурору нечего было сказать, он был удивлен и явно не ожидал такого развития событий. Сложенная конструкция выглядит незаурядно, но нужно было не только найти этот ход, но и грамотно использовать эту возможность, убедить суд в правильности собственной точки зрения. В продолжение выступления я рассказал о том, какова логика изменения квалификации и почему действие следует квалифицировать как покушение на хищение личного имущества граждан. Несмотря на свой адвокатский дебют, я чувствовал внимание и интерес со стороны участников процесса и был обязан выглядеть уверенным и убедительным. И вот наконец озвучил очевидную к тому моменту истину. Парень подлежит освобождению, так как совершенные им действия не являются покушением на государственную собственность и более того, подпадают под амнистию. Составленная цепочка умозаключений и аргументов сумела убедить суд в правильности суждений, и было принято решение об освобождении моего подзащитного. Здесь важным моментом является то, что это было дело по назначению. Оно было бесплатным, и можно было прозевать, не копаться, не собирать доказательства и не выстраивать логическую цепочку и линию защиты. Но в любой ситуации, в каждом принятом деле важно оставаться профессионалом и стараться выжать из каждого аргумента максимум пользы для своего клиента. Освобождение этого парня в тот момент дало мне определенный положительный импульс в самом начале карьеры. Это дело многому меня научило. Я отчетливо уже на практике понял, что мое слово, помноженное на знание, А в дальнейшем еще и на опыт в итоге дает возможность убеждать суд и влиять на иных лиц, принимающих те или иные решения, убеждать этих людей действовать определенным образом, что в итоге дает мне уникальную возможность помогать, защищать и в некоторых ситуациях фактически спасать жизнь человека. Очень интересным делом с точки зрения аргументации и убеждения в рамках судебных заседаний является дело издательского дома Коммерсант и Альфа-банка. В 2004 году случился межбанковский сбой. Вкладчики банка пошли снимать свои деньги. В этот день корреспондент Коммерсанта снял фото длинной очереди к банкомату Альфа-банка. Это фото было опубликовано в статье под названием Банковский кризис вышел на улицу. Я уже чуть ранее рассказывал об этом интересном деле, приводя пример вовремя и правильно заданного вопроса. Но сейчас хотел бы еще добавить несколько слов об аргументации основной позиции в этом споре. На фото были четко видны наименование банка и очередь к его банкомату. Это сработало лучше любых призывов и лозунгов. Прочитав эту газету, многие вкладчики банка бросились снимать свои деньги со счетов. За три дня Альфа-банк выдал рекордное количество наличных денег. Понятно, что банк терпел определенные издержки, связанные с выдачей такого большого объема наличных денег. Банк решил предъявить иск издательскому дому за то, что этой публикацией банку были причинены достаточно серьезные издержки. Издательский дом довольно легкомысленно отнесся к данному иску. С одной стороны, это можно понять. В международной практике судебные тяжбы в подобных ситуациях заканчивались тем, что суды приходили к выводу, что журналиста нельзя запугивать, разорять, а суммы, которые с него взыскиваются, не должны быть обременительны. Например, в Великобритании нельзя взыскать журналиста больше, чем один фунт. В этом деле речь шла прежде всего о деловой репутации банка и об убытках, которые возникли из-за публикации, которая, по мнению представителей Альфа-банка, повредила их репутации. Вся практика была на стороне журналистов, поэтому они спокойно пошли в суд и проиграли. Суд постановил взыскать с издательского дома Коммерсант 12 миллионов долларов в пользу Альфа-банка. Естественно, это решение было обжаловано, но и во второй раз решение было не в пользу Коммерсанта. В этот момент они задумались, что нужно защищаться очень серьезно. оставалась только кассация. Судебные приставы уже запустили исполнительное производство. Тогда представители коммерсанта обратились за помощью ко мне. Какое-то время до этого я специализировался на делах о защите чести, достоинства и деловой репутации. Довел очень много дел такого характера до положительного исхода, поэтому взялся за этот сложный кейс. Вооружившись решениями ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, сделав заключение экспертов о том, как оценивается, компенсируется деловая репутация, я усиленно готовился к суду, учитывая, что на тот момент в России не было основательно сформированной судебной практики по делам о защите деловой репутации, очень многое зависело от того, как суд воспримет положение из решений ЕСПЧ. Удалось найти практику около 30 решений, которые подтверждали эту позицию. Все документы мы представили в суд и ссылались на то, что деловая репутация не может быть оценена в таком размере, что взыскание журналиста не может быть обременительным и разорительным. Из-за такой огромной суммы, назначенной к взысканию, пострадает каждый журналист издательства. Также мы указывали на то, что журналист, освещает все происходящие события, являясь проводником между государством, обществом, гражданами, он действует в публичном интересе и доносит информацию до всех. Это была наша правовая база, фундамент защиты. Самое ужасное в этой ситуации Все это происходило накануне Нового года, когда коммерсант должен был выплачивать зарплаты и премии, и работники, и журналисты вместо того, чтобы покупать подарки своим близким и родным, встречали судебных приставов, которые явились, чтобы взыскать 12 миллионов долларов. У издательского дома на счетах не было таких денег. Пришлось брать кредит в банке Москвы. А более двух тысяч человек, которые работали в Коммерсанте, ушли в канун Нового года без премий, а кто-то и без зарплат. Получалось так, что из-за этого судебного решения фактически пострадал каждый сотрудник Коммерсанта. Наступил день судебного заседания. Во время моего выступления судьи без энтузиазма слушали о решениях ЕСПЧ. Для себя они уже все решили. Была публикация, она навредила деловой репутации банка, спровоцировала панику у клиентов, банк выдал рекордные суммы наличных денег, терпел большие издержки. Я понял, что о решениях ЕСПЧ говорить бесполезно. Что-то подобное суд уже выслушивал в прошлых инстанциях. Юридические аргументы уже не работают. И я сказал: "Представьте себе, в конце декабря, прямо перед Новым годом, коммерсанту из-за принятого судебного решения пришлось заплатить такую сумму денег, которой никогда не было, большую часть которой пришлось занимать. При этом есть множество финансовых документов, которые это подтверждают". Отмените вы это решение или не отмените, зависит от множества факторов, но просто подумайте о более чем двух тысячах журналистов издательского дома Коммерсант, которые остались без премий, не смогли купить подарки своим близким в этот праздник. Они пришли к семьям и сказали, что они все по сути ответили за то, что была опубликована эта статья. Каждый отдельно взятый журналист издательства претерпел определенные неудобства в связи с этим иском. Бремя осуществления платежа так или иначе легло на каждого сотрудника. Это несомненно, факт, заслуживающий вашего внимания. Судьи немного смягчились, приняли мою позицию, начали задавать вопросы. Таким образом было привлечено внимание суда к проблеме. Один из вопросов был о том, почему решение суда оспаривается помимо ранее указанных причин. Я предложил посмотреть на природу денег, которые банк выдал своим клиентам. Банк утверждает, что пришлось открыть 6 дополнительных офисов, чтобы выдавать деньги в течение трех дней. Было выдано много денег. Часть наличных денег пришлось покупать и поэтому терпеть убытки. А чьи деньги выдавались? Я думаю, что истец не будет отрицать, что клиентам выдавались те деньги, которые были внесены этими самыми клиентами. Клиенты снимали деньги со своих счетов, а то, что у банка в этот момент не оказалось такого количества свободных денежных средств, не делает издательство виновным в причинении банку убытков. В чем же вина журналиста, который сфотографировал существующую ситуацию и правдиво описал ее? И как эта публикация могла повлиять на то, что банк был не готов к одновременному исполнению обязательств по договорам сразу перед большим количеством своих клиентов. Я стал замечать, что процесс пошел совершенно по-другому. Судья начал задавать истцам уточняющие вопросы, на которые получал те ответы, которые полностью подтверждали сказанное мной. Я продолжил. Получается, что деньги, выданные клиентам Альфа-банк пытается представить как некие издержки для того, чтобы взыскать эти издержки с коммерсанта. Получается, вынесенное ранее решение было вопреки логике, всем правилам, международной практике. Никогда таких взысканий на журналистов не накладывалось, а здесь пострадали все без исключения журналисты крупного, уважаемого издательского дома, и вынесенное решение оказалось разорительным для коммерсанта и обременительным для его сотрудников. А всё из-за того, что сам банк едва ли смог выполнить свои обязательства по выдаче наличных денежных средств клиентам и пытается компенсировать свои издержки за счет безосновательного и беспрецедентного иска к издательскому дому Коммерсант. Более того, мы считаем, что истцом не доказан факт причинения ему убытков в размере именно 12 миллионов долларов в связи с публикацией Суд начал задавать истцу вопросы о предоставлении подтверждения убытков их размере. Я знал, что доказывание факта причинения убытков в делах о защите деловой репутации очень тяжелый процесс. Поэтому сознательно вывел суд на этот вопрос, зная, что у истца вероятнее всего не будет достаточного количества документов, подтверждающих такие огромные убытки. Так и произошло. В итоге совокупность высказанных мной аргументов повлияла на суд. Решение отменили и вынесли новое: вернуть 11 миллионов долларов, а в качестве реально понесенных технических и иных издержек оставить в пользу Альфа-банка 1 миллион долларов. В этом деле пришлось помимо сугубо юридических аргументов задействовать аргументы общечеловеческого, гуманного характера. Ярко представленный факт: из-за того, что один журналист написал правду, пострадали все сотрудники издательства. Аргумент, взывающий к человечности, конечно, помог. В начале процесса все было против издательства. Казалось, что из-за действий его сотрудника банк чуть не рухнул, понес огромные убытки. Но благодаря сочетанию правовых и простых жизненных аргументов удалось переубедить суд встать на нашу сторону. Ко всему прочему, поскольку спор вылился из судебного в публичное пространство, и его обсуждали во всех СМИ, на телеканале НТВ был проведен поединок между главой Альфа-групп Михаилом Фридманом и генеральным директором издательского дома Коммерсант Андреем Васильевым. Казалось, что абсолютно свойский, рубаха парень Андрей Васильев без труда в публичном поле разгромит напыщенного банкира. Но на практике все вылилось в чудовищный провал издателя-журналиста и убедительную победу главы банковской группы. Оказалось, что в этой ситуации зрители голосовали против журналистов, распространяющих клевету и ложь, а не за банкиров. Хотя к коммерсанту это вовсе не относилось, так как уважаемое издательство как раз очень щепетильно относится к своим материалам. Но пришлось отдуваться за всех коллег по цеху. На таком общественном фоне идти выигрывать в третьей инстанции суда было практически нереально. Моя позиция, тактика и речь впечатлили не только суд, но и оппонента. После суда ко мне подошел Михаил Фридман, совладелец Альфа-банка, и сказал, что это выступление было блестящим. Победить в суде И заслужить уважение вашего оппонента еще одна составляющая искусства убеждения. Стоит сказать, что недавно коммерсант праздновал 30-летие, и данное дело было указано как одно из самых важных событий в истории издательства.